сообщалось о резком росте уровня преступности. И если в городе всё обстояло плохо, то ещё хуже было в тех пригородах, что попали под контроль бандитов. Зато расплодились и процветали и горные, и публичные и опиумные дома. Самим японцам-окупантам запрещалось употреблять опиум, но позволялось торговать им. Уровень смертности в русской общине подскочил из-за абортов, вооружённых нападений и алкоголизма. И всё же, несмотря на неблагоприятную обстановку, на протяжении 1930-х годов продолжала работать одна из крупнейших в Харбине торговых фирм, принадлежавших русским. Чурин и Ко с большим универсальным магазином в центре города туда устроился на работу Вениамин Кашкаров, когда получил диплом инженера, и там же некоторое время работал Геннадий Погодин, выпускник Харбинского политехнического института, игравший к тому же на скрипке в Харбинском симфоническом оркестре вместе с братом Алексеем, виолончелистом. Зинаида Скорнякова, работавшая в фирме машинисткой, познакомилась там со своим будущим мужем, тоже чуринцем. Там же работала бухгалтером выпускницы гимназии YMCA София Кравис, урожденная рождённая Кривелёва судя по личным делам, которые заводили в Бременя на русских эмигрантов, хотя безработица и была серьёзной проблемой, особенно в конце 1930-х годов, будущим австралийским эмигрантам всё же как-то удавалось сводить концы с концами. Тамара Джура пела в опере и оперете в Харбине. Пароскева Щукина, потомственная казачка, с отличием окончила правительственную гимназию для российских иммигрантов, Потом выучила выучилась зубоврачебному делу, ведению бизнеса и на всякий случай еще получила аттестат сестры милосердия, а в свободные часы работала вожатой в скаутских отрядах. Клавдия Муценко, новая переселенка с Сахалина, училась косметологии и парикмахерскому делу. А Николай Покровский открыл парикмахерский салон для мужчин под названием Прогресс. Некоторые профессионалы, похоже, даже преуспевали. Владимир Жернаков, его личное дело было заверено сотрудником Брема Михаилом Матковским, одним из создателей русской фашистской партии, стал уважаемым специалистом по географии и природе Маньчжурии. Он работал в музее, подчинявшемся Совету министров Манчжоу-го, и проводил научные исследования. Горный инженер Анатолий Грачев работал на угольных шахтах в Мули, в провинции Цинхай, на северо-западе Китая. В 1937 году он женился там на Мариане Бухвостовой из Харбина в Муле. Она приехала в сопровождении молодого князя Ухтомского, который проходил практику на тех же шахтах. Там же, в 1938 году, у них родилась дочь Наталья в замужестве Мельникова. Вероятно, у Уграчёва не появлялось поводов изменить своё мнение о том, что под защитой японцев можно вполне плодотворно работать. Еврей Борис Ицексон, недавно вернувшийся в Харбин после учёбы в Шанхае, работал в отцовской мастерской по ремонту часов и собирался открыть собственный магазин часов. Его жена Галина была русской дворянкой, православной и вечерами посещала курсы бухгалтерского дела, а также пела на сцене. У неё было колоратурное сопрано. Похоже, Брэм считала и и Циксон вполне благонадёжными. В личном деле Галины, датированном 1944 годом, была сделана пометка, что Борис, несмотря на свою фамилию, еврей только наполовину ведь мать у него русская, православная, и сам он состоит на учёте как русский мигрант, то есть он не получал советский паспорт. Не всем евреям жилось так спокойно, и связи между русскими евреями и этническими русскими мало-помалу ослабевали и рвались. Один из самых состоятельных и даже вызывающий богатых харбинских евреев, Иосиф Каспе, приехал в Харбин на рубеже веков, держал несколько ювелирных магазинов и затем расширил своё дело, обзавёлся театрами и гостиницами. Однако он подвергался нападкам на страницах русской фашистской газеты. Там его называли евреем-кровопийцей и агентом международного коммунизма. В 1933 году произошло событие, потрясшее весь Харбин. Младший сын магната Семён Симон, молодой пианист, готовившийся к сольной карьере, был похищен с требованиями выкупа и в конце концов убит. В 1936 году обвинение в убийстве Семёна было предъявлено шестерым белым русским, но через полгода после вынесения приговора Их всех выпустили из тюрьмы. И расследователь, нанятый французским консулом, пришел к заключению, что подобные случаи вымогательства являлись частью тайного японского плана, организовывать в банды белых русских терроризировать красных русских и русских евреев и набивать казну Манчжоу-го. Скрипач и педагог Владимир Трёхтенберг навлёк на себя подозрения и японцев, и брема из-за доносов со стороны коллег по высшей музыкальной школе, и из-за необоснованных обвинений в том, что в музыкальном магазине Конселена, которым Трёхтенберг владел вместе с родственниками, происходят какие-то финансовые махинации. Доносчики, не забывая упомянуть о еврействе Трахтенберга, несмотря на его православную веру, предполагали, что он политически неблагонадёжен, так как имеет знакомство в советских кругах, а его музыкальный магазин имеет деловые связи с советским консульством. Вероятно, он получал музыкальные пластинки и ноты из СССР. Несмотря на все эти связи, паспорту Трахтенберга был не советский, а литовский. Для обладателей советских паспортов жизнь в Маньчжурии всё более осложнялась. В 1934 году Советский Союз продал свои права на пользование КВЖД японцам. Для СССР это была невыгодная сделка. Они получили меньше четверти запрошенной цены. Чтобы стимулировать сделку, японцы пускали в ход различные средства давления на русских, живших в Маньчжурии. Советским гражданам, в первую очередь тем, кто работал на железной дороге, предоставили возможность репатриироваться в Советский Союз с неограниченным количеством багажа и без взимания таможенных пошлин. Летом 1935 года из Харбина уехали более тысяч человек, и этнических русских, и русских евреев. Вернуться предлагали всем без исключений. Из других частей Маньчжурии ещё тысяч. Позже за ними потянулись и другие. Отъезды проходили торжественно, разворачивались транспаранты: "Матушка Россия, прими своих детей". Репатрианты обосновывались чаще всего в Сибири и на Дальнем Востоке и устраивались работать на железную дорогу. Потом в СССР начались репрессии и охота на всех, кто имел хоть какие-то связи с заграницей, и все репатрианты оказались в зоне риска. 9 августа 1937 года наркомпутей сообщений и член политбюро Лазарь Каганович издал постановление, в котором всех арбинцев, работавшие на железной дороге, объявлялись вредителями. Последовали аресты, приговоры к расстрелу и к ссылке в лагеря. 20 сентября 1937 года вышло ещё одно постановление уже комиссара государственной безопасности, согласно которому аресту подлежали все харбинцы без исключения. В ходе последовавшей за этим харбинской операции были арестованы тысяч человек, из которых затем тысячу расстреляли, а остальных сослали в лагеря. Многие русские и русские евреи, оставшиеся в Маньчжурии, расстались с родственниками, решившими репатриироваться, и многие сами всерьез задумались о репатриации. В еврейской семье Аникулов, где росла Гита Аникул, будущая бабушка Мары Мустафиной со стороны матери, все получили в свое время советские паспорта. В середине 1930-х годов родители Гиты, Гирш и Чесно отбыли из Хайлара в Советский Союз, куда уже уехали несколько их детей. До 1937-1938 года всё было хорошо, но в ходе Харбинской операции всю семью Аникулов арестовали как японских шпионов. Выжили только Гита и её младший брат Яша. У русских музыкантов Алексея и Геннадия Погодиных были дяди и тетя, которые вернулись в Советский Союз в 1935 году, и в 1937 году связь с ними навсегда оборвалась. Отец музыкантов, бухгалтер Иван, хотя и работал на железной дороге, сделал иной выбор, чем его брат и сестра, и остался в Харбине. Отец Лидии Саввы тоже работал на железной дороге, и в их кругу после продажи КВЖД японцам все уехали в Россию. Её родители ссорились, споря о том, ехать им или нет, но потом мучительный вопрос разрешился сам с собой. СССР перестал принимать репатриантов. Хотя возглавляли БРЭМ генералы-казаки из близкого окружения атамана Семёнова, его вторым и третьим отделениями, занимавшимися вопросами культуры и выдачей различных разрешений, управляли лидеры русских фашистов в Харбине Константин Радзаевский и Михаил Матковский. БРЭМ выдавала удостоверение личности, а также визы для междугородних поездок. А еще старательно собирала информацию о русских эмигрантах, состоявших на учете в этой организации, и даже следила за некоторыми из них. Впрочем, в основном эти досье состояли из обширных анкет, заполненных по-русски, с такими вопросами, как, например, дата приезда в Маньчжурию, социальный статус семьи в России, образование, профессия и семейное положение, политические убеждения и принадлежность к партии.